Глава 17 Вика постепенно успокоилась, вытерев слезы рукавом халата, хоть и долго и заливиста сторжала, когда Света в подробностях рассказала про служанок и учителей. «Ты в любом мире, балбеска!» – вынесла она вердикт. «Везде умудришься найти развлечения на свой зад!» «Я домой хотела!» – не чувствуя за собой вины, пожала плечами Света. Вот и устраивала им постоянно веселую жизнь. Кто ж знал, что этот Козлина в любом случае от меня не откажется, побоится гнева местных богов. Мне его уже жалко, издевательским тоном протянула Вика. Бедный мужик, вот он влип. Думаешь, тебе будет здесь лучше? фыркнула Света. Ты ж терпеть не можешь крупных лохматых собак, а волки они такие и есть. Вот получишь себе истинного. Я на тебя посмотрю. У меня эльф будет. Отрезала Вика. Или дракон. На худой конец вампир. Или гном. Подделая ее Света, и хохача увернулась от подушки, пущенной в ее сторону. Они дурачились до утра и уснули в одной кровати. Благо, она была достаточно широкой. Ночь прошла спокойно. В Свете что-то снилось, но что именно она не помнила. Да и слава богу. Проснулись они с Викой от шума. Кто-то ломился в дверь, буквально пытаясь вынести ее плечом. «Это что?» Настороженно уточнила Вика, наблюдая, как запертая изнутри дверь постепенно поддается напору неизвестного. «Понятия не имею», – таким же тоном ответила Света. «При мне такого еще не было». «И что делать?» «А что тут сделаешь? Если хочешь, можно заорать. Вдруг отпугнем его». Заорать они не успели, им обеим стало резко не до этого. Дверь в комнату все же поддалась напору, Слетела с петель и безмятежно улеглась прямо на пол неподалеку от кровати. А в проеме показалось нечто, покрытое шерстью с головы до ног. Очередной оборотень, уже похожий почти полностью обратившийся. Он в два прыжка перенес расстояние от двери до кровати, склонился над ошалевшей Викой, втянул воздух рядом с ней и довольно рыкнул. «Истинная!» Нортон пил, Дарий подливал. Кто б сказал ему еще совсем недавно, что он станет спаивать младшего брата, пусть и совершеннолетнего, Дарий не поверил бы, покрутил бы пальцем у виска. Но он тогда во многое не смог бы поверить. Например, в толстуху истинную, которая не подпускала его к своей кровати уже который день. И Дарий бесился от одной мысли об этом. Ему хотелось постельных игр, и уже все равно с кем, пусть даже с этим мешком сало все равно никого другого он теперь не захочет. Дари потянулся ко второму стакану до этого момента пустому налил его доверху гномием первачом в три глотка опустошил. выдохнул едва ли не огонь, как дракон какой нортон изрядно напившийся к тому моменту понимающе крякнул О обоим братцам достались далеко не тихие скромницы. что говоришь она кричала, уточнил дари и закинул в рот кусок мяса. Зубы активно пережевывали еду. Еще немного, и можно будет повторить первач. «Уйди, собака страшная», — хмуро ответил Нортон. «Я, собака, она вообще смотреть на меня не хотела. Орала, как резаная, как будто я виноват, что звери истинную почуял». «Ты пытался с ней объясниться?» — спросил Дарий. Второй стакан потек по пищеводу следом за первым, обжигая внутренности. Естественно,. Скинулся Нортон. Но она меня не слышала. Орала, что я блохаста, что меня давно стричь пора, и никакие животные и болезни ей не нужны. «Животные болезни?» Удивленно переспросил дари «Угу», — мрачно подтвердил Нортон. «Я не стал спрашивать, о чем она. Там уже истерика была, и твоя истинная вытолкала меня из своей спальни». Да уж, если бы что-то подобное случилось с кем-то другим, не с Нортоном, Дарий, наверное, расхохотался бы. Настолько комично это все прозвучало. Но брата было искренне жаль. Он, как и Дарий, попал. Причем крупно. Иметь в истинах истеричку – то еще счастье. «Ты смотри на моей свадьбе, в руках себя держи!» – проворчал Дарий. В ответ возмущенный рык. Дарий только хмыкнул. «Боги, сволочи!» играли своими созданиями и, наверное, здорово веселились там, наверху.